Леонид топил кнопку звонка и продолжал держать на ней палец ровно до того момента, как входная дверь распахнулась, и на пороге его квартиры возникла Яна. Со странным, как машинально бросилось в глаза купцову выражением лица. Не то напряженным, не то смущенным. «Поздравь меня, родная, я сделал это». «Поздравляю». «Не шуми». «То есть...» «Так, не понял». «А почему ты до сих пор не приоблачилась пенью Арчик»? Я страшно голоден, особенно до секса. Да тише ты. Что значит тише? Пусть слышат все. Инспектор Купцов любит эту женщину. Любит и хочет. О, Господи!» Громко вздохнула Асеева. «Какой же ты тупица! Тупица и подставщик». «Подставщик? В каком смысле? Леонид зашагнул в прихожую, сгрузил на тумбочку цветы и шампанское, и немедля пресекая попытки увернуться, стиснул Яну в объятиях. И тут громом среди ясного неба раздалось строгое и одновременно извительное. «А, явился, не запылился! Ну, хватит тискаться!» Купцов испуганно отшатнулся от Яны и лишь теперь узрел стоящую в кухонном проеме собственной персоны, младшую сестрицу. «Иди, руки мой, жених, у меня все на столе, второй раз греть не буду». С этими словами Ирина возвратилась на кухню, а ошалевший Леонид, скатившись до полушепота, спросил, «Черт, откуда она взялась?» На электричку опоздала. «Ёкарный бабай!» – страдальчески закатил глаза купцов. «Эй, молодожены!» – донеслось из кухни насмешливое. «Между прочим, я все слышу». И тут уже влюбленные, не выдержав, безудержные на грани истерики расхохотались, в унисон и в голос. озверелые с бесовскими физиономиями сокамерники, валят его на заплеванный бетонный пол, вставляют в рот кухонную воронку и начинают заливать через нее раскаленный чифирь. Петр Николаевич захлебывается этой дрянью, изо рта и носа выделяется пузырящаяся пенистая жидкость и в конце концов его обильно рвет проглоченной водой и желудочным содержимым. Попавшие под зловонные струи сокамерники окончательно звереют. Они подхватывают бессильное тело Петра Николаевича и поднимают его на уровень верхней шконки. Причем это даже не второй и не третий ярусы. Это много, невообразимо выше. Наконец, нескончаемый подъем завершён Сокамерники удовлетворенно гогочут и разжимают руки. Петр Николаевич в ужасе летит вниз, а навстречу ему несется некий визжащий звук постепенно переходящий в зубудробильный скрежет. Петр Николаевич ударяется головой о бетонный пол и, и распахнув глаза, утыкается взглядом в серый с пятнами разводов потолок тюремно-больничной палаты. Секунду позже наваливается осознание, что полет его – всего лишь страшный сон. Вот только почему продолжается скрежет? Московцев приподнял голову на звук и увидел, как в палату заводят нового пациента. По облику своему явного ветерана из бывалых. Под настороженными взглядами Московцева и второго здесь болезного, несчастного, забитого существа по фамилии родимов и соответствующим погонялом Буланыч, в данном случае ассоциативная цепочка следующая. родимов бывший футболист питерского «Зенита», Приходится мужем известной петербургской певицы Татьяне Булановой. Сноска. Новенький, старенький, по-хозяйски осмотрелся и, похоже, вполне удовлетворился увиденным. Он плюхнулся на панцирную сетку и блаженно потянулся. Курорт. В натуре чисто курорт. Никакой Ялты не надо. Слышь, доходяги, который тут московцев? Он. Вот этот московцев. Поспешно сдался брата по несчастью, Буланыч. — А-а-а, -э -э -э -э, побледнел Петр Николаевич. — А в чем, собственно? — А ты чего так встрепанулся, милый? Или чуешь чего за собой? — Ладно, не менжуй. У меня к тебе базар имеется. Какой, э -э — Какой базар? — Про мой базар мы еще успеем наговориться, потому как я тут у вас всяко пару дней покантуюсь. А пока звони Брюнету. Вон там, бедолага, и истосковался по тебе. Брюнету? А? Да, ну как же я? Можно и как им но лучше и по мобиле. Новый сосед порылся в сумке, достал копеечную Нокию и швырнул ее на койко-место Московцеву. Номер помнишь или подсказать? Помню, окончательно растерявшись, кивнул Петр Николаевич. Но э -э, поздно, наверное, уже. Звони, время детское вся столица только-тока -только в разгул пошла незнакомец поднялся с койки лениво подошел к булночу слышь братела у человека сейчас разговор будет без посредников демонстрируя сообразительность родимов понимающий закивал после чего перевернулся на живот и накрыл голову подушкой для пущей верности стиснув ту еще и ладонями молодец подхватил незнакомец и переместился на койку московцеву А теперь давай, Петя Николаевич, тыкайся в кнопочки, попросишь брюнета, чтобы передал от тебя приветы папе, маме, бабе, твоей и прочее бла-бла. Тариф безлимитный, так что во времени можешь себя не ограничивать. Вот только языком своим поганым мети поменьше. В каком смысле мети? А в таком, что про картину, да про людей серьезных, которые ее у тебя отжали, ни полслова, ни сейчас брюнету, ни потом следаку в кабинете, осознал. «А откуда вы знаете?» «Про ванхальса вздрогнул всем телом московцев». «Я гляжу. Дюжи дерганы, нервный ты какой-то. А в этих стенах нервные они того, долго не протягивают. Так что расслабься и не парься», – посоветовал незнакомец. «А за Ван Хренца я ничего не знаю. Оно мне надо в ваши делишки мутные вписываться». Просто меня хороший человек попросил тебе эти слова донести. Вот я и донес. А что ты с ними делать будешь? Жевать или глотать? Решай сам. Какой хороший человек? Брюнет? Хе. Да твой брюнет – барыга. под делового косит, а сам по-настоящему и зон это не топтал. Всю жизнь с мусорами да с коммерцами хороводится. А я тебе за Самвелла базар веду. Осознал, какого полета человек? Самвелл? А кто это? Нет, Петя Николаевич, ну ты в натуре фраер ушастый. А еще пыжишься, корчишь из себя. Короче, Самвел просил передать. На допросе уйдешь в глухую несознанку. Мол, знать ничего не знаю. А главное, про картину молчок. Никакой лишней пурги. Вкурил, а иначе? Что? Иначе пурги у тебя на лесоповале будет предостаточно. Да не так. «Сделаешь, как велено, скоро дома будешь. Хочешь домой-то?» «Хочу. Тогда звони». Получив отмашку, окончательно сбитый с толку московцев, дрожащими пальцами по памяти набрал номер брюнета. «Ты что ж творишь, ежа тебе вдышла?» «Что, Витя? Ты, походу, в детстве мало умной каши ел. Да лучше б тебя не с верхней шконки, а с последнего этажа Монблана сбросили». Здесь скандально известный питерский 23-этажный жилищный комплекс. Сноска. Ей-богу, всем было бы только спокойнее. Короче, так, слушай и впитывай. На днях мы начинаем информационную войну. Супротив твоего благодетеля Владимира Исаевича. Что? Нет, Виктор. Я не буду им ничего говорить. Да. Просто вытащите меня отсюда. Слышишь? Никакой картины. Не было ее. А вот так. Все, забыли. Я просто хочу выйти. Неужели ты не понимаешь? Они они убьют меня. Учти, если ты... Вы мне не поможете, я... Я сдам им все по нашим скандинавским сделкам. И по трудным госзаказам тоже. Нет, Виктор, я не шучу. И не угрожаю. Я всего лишь я хочу домой. В Стокгольм, в Майами. Да куда угодно, лишь бы подальше от этой грёбаной рашки. Санкт-Петербург, 14 декабря, среда. Так уж сложилось, что нынешнее утро в кабинете решальщиков снова началось с действия, по сути своей близкого к тому, какое накануне Брюнет окрестил «оральным сексом», в том смысле, что находившиеся в данный момент в кабинете инспектора, они сейчас тоже именно что орали друг на друга, используя при этом выражения из жестко-порнографического лексикона, причем орали, снова не заперев двери кабинета. «Нет, Купчина, ты чё, совсем с головой не дружишь?» – с пеной рта заходился Петрухин. «Может, то последствия длительного сексуального воздержания? А теперь, когда Асеева тебе дала, ты тоже решил выдать?»